Глава девятая. Шептун тоже все время был на телефоне. Когда я закончил разговор с Беном, он успел уладить множество мелких вопросов, от билета на самолет и кредитных карточек до содержимого кармана в Броуди Уилсона. Самым главным средством превращения этого абстрактного имени в правдоподобную личность должен был стать проработавший уже четыре года ноутбук с большим объемом всевозможных материалов. В нем появится электронная почта с сотнями старых сообщений как делового, так и личного характера, а также различные документы и файлы, содержащие информацию о предыдущих делах. «Вам придется вкратце ознакомиться со всей этой чушью во время полета», — сказал Шептун. «Особое внимание уделите файлу с вашими семейными фотографиями. Вы разведены, но имеете двоих или троих детей, точно не помню. Можете выдумать все, что угодно о предыдущих расследованиях, Но не о своей семье. Я сказал, что вы хороший отец. Есть какие-то зашифрованные материалы. Информация снабжена паролем и простеньким кодом, но эту защиту достаточно легко взломать. Серьезная шифровка вызвала бы много ненужных вопросов. Вам загружают в ноутбук iTunes, у вас будет также MP3-плеер. Но предупреждаю вас, у этих парней просто ужасные музыкальные вкусы. Ну что ж, придется стать фанатом рэпа, пошутил я. Услышав хруст гравия под колесами машин, я понял, что сотрудники Шептуна разъезжаются по домам, сделав свою работу. Когда все будет готово? К шести утра. Вашу одежду, паспорт и ноутбук завезут на пост охраны, а оттуда принесут на кухню. Мы уже решили, что я воспользуюсь гостевой спальней Шептуна. Это означало, я имею возможность поспать пару часов до отъезда. Оставалось только возблагодарить Всевышнего... «За то, что он дарует мне столько адреналина». «Такси подъедет в семь», — продолжал мой шеф. «Я организовал для вас одну встречу еще до того, как вы сядете на самолет. Подробности узнаете, когда получите свои вещи». Лицо Шептуна побледнело от усталости. «Он наверняка будет спать, когда меня разбудит. Поэтому лучше попрощаться сейчас». Шептун взял наши блокноты и флешки, бросил их в камин И поднес спичку. Сомневаюсь, что в учебнике, в главе, посвященной уничтожению секретных материалов, содержатся подобного рода рекомендации. Но огонь, по крайней мере, придавал помещению домашний уют. Наши мысли о будущем были теперь уже не столь мрачными. — Жаль, не смогу быть там, чтобы поддержать вас, — сказал он искренне. — Особенно, если вас вдруг припрут к стенке. Я справлюсь один. заверил я тут вы правы придется действовать самостоятельно наши глаза встретились я ожидал что шептун протянет мне руку и пожелает удачи, но он не стал этого делать. вы не похожи ни на меня ни вообще на кого либо из агентов которых я знаю ваша сила в вашем сердце я был в некотором замешательстве моя сила в сердце Никто не говорил мне этого прежде, но, похоже, так оно и было. «Вы порой слишком переживаете», — продолжал мой собеседник. «Иногда это сильно все усложняет». Шептун отвернулся и помешал угли в камине. Не очень приятно такое услышать, но он имел право на эти слова, поскольку был моим резидентом. «Если по какой-то причине все пойдет к черту», и вы поймете, что за вас вот-вот примутся всерьез, не ждите слишком долго. Нажмите кнопку выброса. «Вы считаете, что тогда нужно покончить с собой?» Вместо ответа Шептун поинтересовался. «Бывали в Афганистане?» «Не приходилось. Счастливчик. Я дважды был в Кабуле. Провел там в общей сложности несколько лет. Британцы побывали в этой стране за сотню лет до нас.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 «Так что, как поют английские солдаты, в голову выстрели. Нет смысла растягивать страдания. Скотт!» И тогда я понял. Наверное, он залез в архив и прочитал мое досье.